Студия «Ардис» представляет. Мария Карташова, ведьмина Кюля. Читает Нижегородов Александра. Глава первая. Солнце полило иссушенную землю, нещадно жгло ставшую жёсткой, как щётка, траву, а поникшая листва на деревьях ждала прихода долгожданной влаги. Ветер возил прозрачными пальцами по превратившейся в пыль дороги, устало встряхивал жидкие кустарники, торчавшие возле покосившегося частокола заборов, перепрыгивал в давно заброшенные огороды и выметал из оставленных людьми жилищ, нанесённую им же пыль. Только в одном доме в деревне всё ещё текла река жизни, хотя можно было сказать, что здесь остался иссохший ручеёк. И когда хозяин, наконец, перестанет топтать эту землю, то поселение можно будет признать официально мёртвым. Но старик пока не торопился на тот свет, а даже вел активную жизнь. И сейчас в его дворе хозяйничали три женщины с одинаковыми лицами. Отличали их только морщины, прорисованные временем. Женщины носили от колодца воду, терли белье в тазах, хлопали мокрыми тряпками и развешивали их на высоко подвешенные веревки. Периодически они бросали недовольные взгляды в сторону поваленного дерева, который совсем недавно выкорчевал шторм и бросил перед входом в лес. А у хозяина дома всё никак не доходили руки пустить его на дрова. И сегодня в тени поникших ветвей, остатками листьев которых играл заскучавший без дела ветер, сидели две девицы и лениво перебрасывались фразами. Ту, что помоложе, звали Фаина. Она была светловолосой, высокой и казалась по-юношески тощей. Но под наглухо застёгнутой рубашкой и длинными мешковатыми шортами прятались шикарные изгибы тела, которых девушка всегда стеснялась. Другая носила странное имя Насту. Была круглолицей хохотушкой с длинной русой косой. Она, наоборот, выставляла напоказ голые покатые плечи, сверкала глубоким вырезом майки, оттянутой под тяжестью груди, и всё время находилась в движении, суетливо проверяя сумку, глядя в телефон или рассматривая окрестности. Чуть поодаль, замотавшись в продуваемую курточку и положив голову на рюкзак, дремал в теньке полноватый юнец. Кеша вздрагивал каждый раз, когда ветка или растущая рядом трава хлопала по белесому телу, пытался полностью залезть в неподходящую по размеру куртку и тихо злился на жизнь, поглядывая на девушек сквозь дырчатую подкладочную ткань, закрывающую лицо от мошкары. Отдельно от собравшихся, явно подчеркивая свою независимость, прямо на земле сидел Никита Белосиневский. Он не прятал смуглый торс от солнца. Глумился над женщинами, трудившимися во дворе, намеренно повесив майку на шею и подмигивая им, чем вызывал бурю негодования. Вдруг дверь дома отворилась, во двор высыпала стайка смуглых от загара ребятишек, а за ними вышел статный седовласый старец. Он размял спину, поведя плечами, поправил светлую рубаху свободного покроя и огляделся вокруг. Мужчина остановил долгий взгляд на приезжих, крикнул мальчишкам, знаками призывая одного из них. «Лапсет ту вах вети! Рутух, рутух! Дети, принесите воды! Быстро, быстро!» Послышался незнакомый язык, и мужчина показал в сторону Наста и Фаины, вставших с бревна и перебравшихся за уходящую в лес тень. Парнишка, кривляясь, подбежал к деду, тот шутливо потрепал его по светлой голове, и они оба завернули за бревенчатый угол дома. «Интересно, что он ему сказал?» — сказала вслух Фая, чертившая на песке прутиком смешные рожицы. Никита на секунду оторвался от созерцания экрана, усмехнулся и, возвращаясь к своему занятию, проговорил. «Он сказал, что мы зажравшиеся горожане». Но им так нужны деньги, что нужно сделать всё, что мы скажем. Но содрать нас в три втридорога». Фаина печально посмотрела в сторону веселящихся детей, покривила полные губы и, вздохнув, произнесла. «Странно, такие милые люди», — расстроилась девушка. Никита искоса глянул на Фаю, силищуюся запомнить фразы незнакомого языка и разглядывающую непривычную для горожанки технику стирки. Фаина всю жизнь провела в столице, на отдых с родителями ездила на море или в санатории и почти никогда не покидала пределы городских пейзажей. Её мама была руководителем среднего звена, вечно чуралась любого загородного отдыха, отказывалась даже думать о даче или хотя бы выезде на природу, с отвращением вспоминая, как её родительница каждое лето отсылала девочку в деревню на свежий воздух. А на самом деле... Живущая в деревне бабушка на полную использовала детский труд и превращала три месяца жизни внучки в кромешный ад, заставляя гонять кур, полоть грядки, рвать яблоки и бегать на посылках. А отец просто витал в облаках, был вечно озабочен, как скрыть от жены похода налево, и ему было всё равно, где отдыхать с семьёй, потому что для мужчины это был тяжкий труд. Поэтому для Фаи всё было в новинку, и этот поход в которой она попала по чистой случайности, стал первым опытом близкого общения с природой и укладом деревенской жизни. В этот момент старик вынырнул из-за дома, поставил на землю несколько небольших ведерок и подозвал остальных мальчишек. «Лапсет, Киреэлях, Майрат». «Дети, соберите ягоды». Никита утопил улыбку в зевке и внимательно посмотрел на Фаю. А ещё он сказал, что если у нас не хватит денег, можем оставить обеих блондинок. Потому что они всё равно кажутся бесполезными. Никита развёл руками под гневным взглядом Насту. «Я-то что, это он так сказал?» «Ты очень мил, спасибо». Фая поджала губы, развернулась к мужчине спиной и дёрнула плечами. «На самом деле быть милым и обаятельным — моя работа». Медовым голосом проговорил Никита. Наста отвлеклась от копания в сумке, глянула на него и с улыбкой произнесла. «Так ты жигала?» «Нет», — саркастически улыбнулся мужчина в ответ. «Я продавец». «А сюда-то ты как попал?» — изумилась Наста. «У Фаи дипломная работа горит, я понятна», — махнула она рукой. «А такие, как ты, вроде и не нужны». «Мы желатки по деревне с товарами народного потребления не собираемся выставлять. Покупателей здесь нет». Она расстроенно покачала головой. «Выходит, что здесь ты самое бесполезное существо, а не мы». Она оглушительно расхохоталась, толкая в бок тихо глотающую слезы Фаю. «Выиграл путевку мечты», — оскалился в улыбке Никита. Мужчина потянулся, посмотрел на выжженное небо и подумал, что через несколько дней уже можно будет забыть этот богом забытый ад и плюхнуться, наконец, где-нибудь на белый песок, смотреть на качающиеся тени пальм и тянуть через трубочку тягучую прохладу мохито. «Нет, ну правда, не злись, ты первый начал!» Наста подсела к нему, облокотилась спиной о его ноги и улыбнулась. Никита чуть подвинулся, но это не спасло его от близости Наста, и он, вздохнув, продолжил. «Я представитель инвестора. «Буду следить, чтобы вы понапрасну не транжирили его денежки», — позёвывая, проговорил молодой человек. «Ты не могла бы...» — он сделал изгоняющее движение рукой, прося девушку подвинуться, поднял с земли соломенную шляпу с растрёпанными полями и лёг, накрыв лицо головным убором. «Ах, простите!» — кинула через плечо Наста и, поднявшись, энергично потрясла брючина тёмно-болотного цвета. «Жарк сил нет». «Хоть бы река была, я бы скупнулась», — она развела руками. «А, кстати, никто не знает, чего мы ждём-то». Словно в ответ на её слова, из-за хилой постройки, выполняющей роль сарая на участке старика, вышел сухопарый мужчина, возраст которого лет десять назад пересёк полувековую отметку. Он старательно зачесывал жиденькие чёрные волосы, даже в поход надел костюмные брюки и серую рубашку, которая сейчас была покрыта потными проталинами а ворот был забрызган водой. Николай Васильевич протёр ладони платочком, поправил сползающие к кончику носа очки и проговорил. «Скоро уже, наверное, поедем. Звонил наш проводник, вот-вот будет на месте». Мужчина помахал на себя руками и расплылся в улыбке. «Девочки, там за домом умывальник». Хозяин любезно предложил умыться, дети воды натаскали. Он обернулся к дороге. Оттуда послышался шум. Калитки подкатил уазик, окутанный пыльным облаком, и через секунду хлопнула дверца машины. Ветер смахнул песчаную завесу. Из-за борта машины вышел крепкий мужчина, надел тёмные очки на волевое лицо, протёр рубленый квадрат подбородка и подхватил свой рюкзак. Он кинул несколько фраз водителю, снял с себя походную куртку и пошёл к собравшимся. Наста, не сводившая с него глаз с момента появления, тихо пробормотала, имитируя одесский выговор. — Так и я не зря поехала по этой путёвке. — Отлично, отлично! — радостно воскликнул Николай Васильевич. — Это наш провожатый. Профессор повозил суетливым взглядом по пространству и озадаченно спросил. — Фая, а где Кеша? — За берёзу завалился. С готовностью ответила девушка и сама же фыркнула, рассмеялась и поправилась. Он дремлет под поваленным деревом. «Фаечка, разбуди его, пожалуйста. Неудобно. Человек приехал. Сейчас инструктаж будет». Фаина согласно покивала и стала трясти забывшегося крепким сном сокурсника. Наста достала из сумки зеркальца и старательно поправляла выбившиеся из косы волосы. А Николай Васильевич поспешил обратно к дому, чтобы поприветствовать приехавшего. «Здравствуйте, я Егор Ходжин», представился провожатый. «Это наша группа». Он кивнул на разношерстную компанию. «Да-да, совершенно верно», — проговорил профессор, протирая тряпочкой руки, перед тем, как протянуть ладонь в ответном приветствии. «Хорошо, я сейчас подойду». Мужчина бросил сумку у порога дома, сверху положил свою куртку и, что-то спросив у вышедшего на шум машины старика, согласно покивал головой. Гость сунул детишкам пакет со сладостями, приветственно вскинул руку, помахал ждущим его людям и подошёл ближе. «Привет, друзья! Я Егор Ходжин, ваш проводник». Ходжин, улыбаясь, глянул на Фаю и Наста. «Девочки, хозяин дома просил передать, что хоть блондинки и очень хороши собой, но, пожалуй, его женщины будут против того, чтобы он взял их вместо денег». Фая аж вздрогнула под суровым взглядом трёх женщин, которые одновременно глянули на неё после слов Егора. А он между тем продолжил, но уже подойдя к продолжающему лежать Белосиневскому. Егор двумя пальцами взялся за тулью шляпы, которой было прикрыто лицо молодого человека, и, отодвинув её в сторону, проговорил. «Но насчёт втридорга я с ним согласился. Плать, что ты?» — с улыбкой проговорил Ходжин. ох прости Ты же ещё не научился зарабатывать. Папа твой банкует. Егор медленно разогнулся, а Никита, поднявшись на локтях и щурясь на солнце, проговорил. «Нет, скажи, что я сплю, и он не нанял тебя опять». Белосиневский вздохнул и потёр лицо рукой. «Это просто страшный сон. Просыпайся, малыш, я реален». Ходжин слегка пнул рюкзак Никиты и добавил. «Отрывай свою пятую точку, и пора устраиваться на ночлег». Никита покачал головой и нехотя встал, приговаривая, «Надеюсь, что на этот раз тебя хотя бы сожрет медведь». Но Егор уже отошел от него, подхватил нечаянно оброненную Фаиной сумку, улыбнулся по Наста и похлопал в ладоши, призывая всех обратить на него внимание. «Так, все проходим в дом». Мужчина показал как раз на избу у себя за спиной. «Через десять минут собрание». «Началась дедовщина», — потянулся Никита, подхватил сумку и побрёл вперёд. Он прекрасно знал, что спорить с Ходжином бесполезно. «Чтоб ты провалился», — плюнул Белосиневский, когда Егор повернулся спиной и, внимательно слушая профессора, пошёл к крыльцу. «Ну зачем вы так?» — проговорила Фая. «Это неправильно так себя вести». «Поверь мне, детка», — Никита поморщился, — «это твой худший кошмар, и скоро ты начнёшь его ненавидеть так же, как и я». Люди медленно перетекали из душного пространства улицы в нагретые за день сени, а потом попадали в прохладное нутро избы. Фаина с интересом разглядывала внутреннее устройство дома, мельком заметила худую темноволосую женщину с каким-то хищным лицом, которая сидела возле окна и что-то быстро набирала в телефоне. Потом пошла дальше в ту сторону, откуда слышался голос Ходжина. В следующей просторной комнате торцом к окну стоял длинный стол. Вокруг него были расставлены разномастные стулья, и гости, чуть смущаясь, рассаживались, слушая громогласные указания Егора. «Итак, пока осваиваетесь, скоро будем обедать. Я сейчас приду», — сказал Егор, и чуть наклонив голову, чтобы не стукнуться лбом о притолоку, вышел. «Профессор...» Протерев мягкой тряпочкой очки, стал разглядывать висящие на стенах фотографии. Он долго водил взглядом по старым карточкам, чуть ли не прикасаясь носом к стене. Щурился, даже под стёклами очков, и спросил вошедшего в комнату хозяина дома. «Простите, это всё ваши родственники?» «Кто родственник, а кто просто сосед?» — пожал плечами старик. «Деревня-то раньше большая была. Так все уж на том свете уже». «Сейчас же здесь всего домов десять?» — подала голос Фая, сидевшая в углу на колченогом табурете. Старик медленно перевёл на неё взгляд, заставил девушку поёжиться под пристальным взором хрустальный синевый глаз и проговорил «Восемь. Мой девятый, но только он жилой». Понятно. Коротко покивала девушка и, встав, решила выйти на воздух, потому что ей показалось, что в комнате стало как-то холодно. Проходя мимо старика, Фаю немного качнуло в сторону. Она задела бедром коробку, стоящую на тумбочке. Та слетела, шлёпнулась на пол, и вокруг с громким шелестом разлетелись фотографии. «Ох, простите!» Фая кинулась собирать глянцевые снимки, но вдруг остановилась. И, погладив пальцем отверстия, проделанные в районе глаз и ртов, запечатлённых на фото людей, подняла голову и спросила, «Ой, а почему лица проткнуты?» Николай Васильевич тоже подхватил пару карточек и долго разглядывал их, хмурило лоб шевеля губами. А старик лишь пожал плечами и обронил. Так дети баловались, наверное. Старик, вздыхая, поднял коробку с пола и взял из рук Фаина фотографии. «Подвигайся ближе к столу, а я сам соберу. Командир вон ваш идёт», — сказал дед, внимательно глядя на Фаю и кивая на входную дверь, в которую входил Егор. Из второго входа в комнату потянулась вереница живущих здесь женщин. Замыкающей шла Наста. И вместе они стали споро накрывать на стол, уставлять деревянную поверхность плошками со свежим салатом, дымящимся под влажной каплей масла и укропной шапкой картофелем, крупно наломанными кусками запеченной до золотистой корочки птицы и какой-то ароматно пахнущей домашней колбасы. «Отобедайте, и потом чай пить будем». — проговорил старик. — Я выйду на минутку и к вам присоединюсь. В комнате повисло неловкое молчание, как бывает, когда в одном месте собираются незнакомые люди и пока не нашли общих тем для праздной беседы. Фай вернулась в свой угол и читала потрёпанную книгу. Никита сидел возле подоконника, положив голову на сложенные руки, и смотрел, как сквозь тонкую преграду оконного стекла на улицу пытается прорваться муха. Кеша равнодушно водил взглядом по обстановке, и на лице его всё больше и больше проявлялся некий сарказм и брезгливость. «И всё-таки здесь красиво, да, Кеша?» В комнату вернулся профессор, который выбегал на минутку во двор. «Ох, Николай Васильевич!» Выдохнул аспирант Иннокентий, которому до окончания его мучений на кафедре оставалось всего ничего, но подвернулась поездка, от которой он просто не имел права отказаться. «Красиво это, когда прохладно, и рядом есть кофемашина, например, как у нас в институте. А здесь жарко, летают неизвестные мне и даже, может быть, науки-насекомые, так что не могу с вами согласиться». Иннокентий покачал головой и со вздохом присел к столу. «Как же вы, батенька, собираетесь быть учёным?» подтронивал над молодым человеком профессор, зная патологическую ненависть Конского к любому проявлению живой природы вне городских условий. «Быть ученым-теоретиком меня вполне устраивает», парировал тот со смесью грусти и смятения на лице. «Но я понимаю, что аспирантура — это то чистилище, которое пройти нужно обязательно, чтобы открылись уже, наконец, врата рая, и все оставили меня в покое в моем уютном кабинете». При этом Конский размашисто стукнул себя по шее и поморщился, размазывая след от убитого комара по красновато-белой коже. «Ох, Кеша, в полях надо работать, в полях!» Мечтательно с улыбкой заметил Николай Васильевич, вдохнул полной грудью и проговорил. «Это к старости уже нужно насиживать мозоль на пятой точке. А сейчас вливать молодость, энергию, если позволите мальчишество, в свою страсть» то есть в работу. Полностью с вами согласен. Но чтобы было чего вливать, это надо сохранить. А с таким провожатым, как у нас, он сделал ударение на последнем слове, я боюсь, что мы все не доживем до возвращения обратно. Он нас замучает ранними побудками и километровыми марш-бросками. Белосиневский поднял голову, выгнул вниз нить губ и уважительно произнес. «Инокентий». «Я вас мало знаю, но вы мне уже определённо нравитесь». Кеша слегка кивнул и перевёл взгляд на вход, где в этот момент появилась женщина, до этого сидевшая в другой комнате. Она медленно обвела взглядом помещение, так, словно не замечала людей. Подняла телефон, сделала несколько фото и снова удалилась. «О, как!» — крякнул Никита и быстро пробежал пальцами по монитору смартфона. «Сама Нэттл Эм». «Кто?» — с любопытством спросил профессор. «Милена Крапивина», — не отрываясь от созерцания экрана, произнёс Никита. «Блогерка с почти миллионной аудиторией. Жёсткая, циничная». Он щёлкнул языком. «Ну и такая, даже несколько развратная Кеша, дёрнувшись от слова «блогерка», всё же заинтересованно заглянул за плечо Никиты, и они вдвоём стали дальше рассматривать блок Крапивиной. В доме хлопнула дверь, энергичным вихрем ворвался Ходжин, на ходу выдернул из рук застывшего от негодования Белосиневского телефон и проговорил. «Так, давайте за стол, быстро проведём собрание и поедим». И, обращаясь к Никите, добавил. «Игрушка пока побудет у дяди. Будешь себя хорошо вести и внимательно слушать, верну». «Придурок, как есть!» — прошептал Никита и поплёлся за стол. «Милена!» — прокричал Ходжин, оборачиваясь через плечо. «Милена, давайте быстрее!» Крапивина, поджав губы и подобрав полы длинного сарафана, переступила порог, поискала глазами для себя место и величественно опустилась рядом с Фаей. «Разрешите представиться!» Егор подождал, пока все займут свои места. «Меня зовут Егор Ходжин. Я руководитель группы и проводник». «По прозвищу Заноза в одном месте», — тихо прошипел Никита. «Радует, что шута нам тоже прислали. Будет нескучно». Не глядя в сторону Белосиневского, парировал Егор. «В принципе, Андрей Андреевич мне эту подлянку в последних трёх экспедициях подкладывает. Андрей Андреевич — это заказчик этой экспедиции. Никита Андреевич — чадо его. Ну, это я так, для справки». Егор посмотрел на часы. «Итак». «Сначала регламент, потом будем знакомиться, потом ужин, потом отбой. Сегодня ночуем в деревне. Идёт гроза». Белосиневский удивлённо вскинул на него глаза и изобразил на лице смесь удивления и скепсиса. «Чего это? Время — деньги, а небо ясное». Никита разводит руками. «Можешь идти?» — Егор указал на дверь. «Балласт нам не нужен, а все остальные ценные члены команды останутся». Белосиневский хохотнул и добавил: "Стареешь просто. Так и скажи, что хочешь передохнуть с дороги". Ходжин вздохнул, глянул на него и тихо добавил: "Как ты предсказываешь погоду по смартфону, я помню. Извини, но местным жителям я доверяю больше". После этих слов Белосиневский помрачнел, фыркнул, скрестил руки на груди и чуть съехал по столу вниз, располагаясь поудобнее. В окно стукнул нежданный порыв ветра словно в подтверждении слов Егора. Послышались далёкие раскаты грома, и из-за леса показался синий краешек дождевой тучи. «А ночевать где будем, Егор?» Профессор потёр тряпочкой ладони и огляделся. «В этом доме я договорился с хозяином». Ходжин сел на стул и продолжил. «Итак, я ваш проводник. Моя задача — проводить вас до места, обеспечить безопасность и ваше возвращение домой». И я хочу, чтобы вы записали несколько правил. Егор обвёл взглядом неподвижных людей. Если я говорю «записали», то это дословно. Взяли авторучку и записали. Не в телефон, в блокнот. Касается всех. Правило первое. Неукоснительно исполнять мои указания. Это, во-первых, спасёт вашу жизнь. Во-вторых, вы получите в половину меньше травм. Ну а в том, что вы их получите, не сомневайтесь. Почему вы так уверены? Милена вскинула брови. Фая попыталась найти ручку, укололась расстегнувшейся брошью, неизвестно, как задержавшейся в ее сумке после похода в гости. Вскочила, чтобы поискать перо в рюкзаке, но сразу же запнулась о ножку стула и стремительно стала приближаться к полу. Егор быстро поймал девушку, поставил на ноги и добавил. «Вот яркий пример. Вы вы враждебной для себя среде. Вы не знаете этот мир». Он помолчал, ожидая, пока его слова лягут на благодатную почву. Правило второе. Если возникает какая-либо ситуация, с которой вы не в состоянии справиться, обращайтесь ко мне. Он протянул Фаи авторучку. И пусть вас это не смущает. Каждый из вас сейчас оказался в экстремальной для себя обстановке, и простые действия сейчас могут потребовать двойных усилий. Простите, Егор. Николай Васильевич тщательно записывающий всё, что говорил Ходжин, оторвался от бумаг. «А когда мы тронемся в путь?» «Николай Васильевич, завтра утром. Машину я вызвал. Один местный нас добросит, а вечером заберёт». «А куда добросит?» «Мне руководство института поручило, так сказать, накидать путь». Николай Васильевич открыл другой блокнот. «Необходимо проследить путь, описанный в легенде» сравнить обнаруженный маршрут с топографической картой». Петрин широко улыбнулся, протёр руки платочком. «Я думал, что нужно для начала данную местность описать. Вот и студентка, и аспирант командированы в помощь мне, Фаина Краевская и Иннокентий Конский». «Всё верно». Егор раздвинул тарелки и расстелил бумажную карту, разглаживая заломленные углы. Но путь, обнаруженный в найденном на перевале дневнике, «Начинается вот отсюда». Он ткнул пальцем с коротко обрезанным ногтем в зелёный квадрат, обозначающий лесистую местность. «Стоит сэкономить силы и добраться туда на транспорте. На машине часа за полтора доберёмся». Из кухни снова появилась Наста. На этот раз она несла в двух руках дышавший жаром огромный пирог, светившийся румяной коркой. «Ну, милые мои, буду кормить вас на убой». «Будут у вас щёчки, что у поросят жопки!» Наста повелительно отодвинула свободной рукой карту в сторону и водрузила тарелку на стол. «В нашем цирке прибавление!» Никита закатил глаза и затрясся в беззвучном смехе. Ходжин сделал движение кистью руки по направлению к Белосиневскому, призывающей его замолчать, и проговорил. «Андрей Андреевич был очень любезен», и выделил отдельного человека, который будет отвечать за продовольствие и приготовление еды. Нас-то, как мы видим, чудесный повар. «Ох, вы ещё всех моих талантов не знаете!» Женщина стрельнула глазами в сторону Ходжина, усмехнулась и скрылась на кухне. «Ну, вроде все организационные вопросы мы решили, давайте ужинать!» Егор опустился на стул, Увидел, что Фая смущается и пытается дотянуться до салатника с яркими кружками нарезанной редиски и передал ей тарелку. «Держите. Я же сказал, в любой нестандартной ситуации обращайтесь». «Егор, ты меня смущаешь», — хохотнул Никита. «А это что, возможно?» — удивлённо проговорил Ходжин, вскидывая брови. Я думал, твой неутомимый талант вляпываться в неприятности и поиск экстремального опыта выбили из твоего лексикона такое слово. За окнами рванул разряд грома. На крышу, окна, стены дома обрушился дождь, и в комнате сразу стало темнее. Сумерки быстро смешались с непогодой. Полностью замазали предшествующий день. Вернувшийся с улицы старик пригладил влажные волосы и включил свет. «Ненадолго генератор завёл», — сказал он, и кивком поблагодарив одну из молчаливых родственниц, принёсшие ему чистую тарелку, присел за стол. «А что, в деревне нет электричества?» — спросил профессор. «Так не живёт никто, линию нам и обрубили», — неопределённо пожал плечами хозяин дома. «Как-то это неправильно», — печально произнесла Фая. «Ну, кто знает, что верно, что нет», — вздохнул старик. «Простите, мне крайне неловко, но я забыл, как вас зовут», — разводя руками, произнёс Николай Васильевич. «Так я и не говорил», — спокойно произнёс старик. «Халти». «Ой, какое интересное имя», — улыбнулась Фая. «А что оно значит?» «Да кто ж его знает», — покачал головой мужчина, быстро что-то сказал родственнице на незнакомом гостям языке, и она исчезла на кухне. «Сейчас брусничную принесёт. Осталось с прошлого года». Люди общались, грели эмоции хозяйской настойкой. Стало больше смеха и забавных рассказов. Наста то оглушительно хохотало, профессор потешался над её шутками. Никита с Кешей явно нашли общий язык скептицизма и дружно осуждали задумку с экспедицией. Милена без конца делала фотографии. И сейчас подхватила глиняную миску с брусничным вареньем, полупустую бутылку с наливкой, направилась к окну, чтобы сделать атмосферное фото. «Мне казалось, вы говорили, что в деревне кроме вас никто не живёт», обернулась она к старику. «А там огни какие-то», она указала в темноту. «Как будто костёр кто-то жжёт». Старик спокойно встал, молча подошёл к ней, глянул в густую ночь, где явно было видно, как полощут на ветру языки пламени, и произнёс. «Может, туристы? Они здесь частые гости». Кто любит комфорт, тот к нам идёт. Кому подавай ночь под открытым небом, сам выбирает место. Старик извинился и вышел на крыльцо. Свет мигнул и погас. На мгновение пространство зачертила тьма, наполненная равномерным стуком по крыше. Но почти сразу из-за боковой двери вышла женщина со свечами в руках и расставила их по поверхностям. Егор вздохнул, стукнул по столу крепкими ладонями и проговорил. «Друзья мои!» «Беседа приятная, интересного много, но в пять утра подъем, поэтому отбой». «Я тебе говорил, что он садист». Никита пьяненько глянул на захмелевшего Кешу. «Слушайте, но пять утра — это как бы рано», — бросился отстаивать интересы свободного человека Иннокентий. «И тут такой романтик навели». Он, прищурившись, глянул на Милену, сидящую в углу и скрытую легкой вуалью дрожащей тени. «По дороге доспишь!» — отрезал Егор и поднялся с места. «Где нам разместиться?» — спросил он у старшей женщины, которая стояла возле него молчаливым изваянием. Но вместо нее ответил старик, вернувшийся в избу. «Женщин моя племянница проводит, а я мужчин отведу». Фая почувствовала, как по щекам некрасивыми красными пятнами разливается внутренний жар от выпитого спиртного выскользнула на улицу. Она задержалась на крыльце, но и здесь ей показалось слишком душно, несмотря на то, что ветер рвал в клочья ночную тишину, дождь заливал видимое пространство и по небу гуляли молнии. Девушка скользнула под навес, закрывавшись сбоку от дома мощенную камнем дорожку, и, прижавшись к стене, смотрела, как в отсветах свечного пламени, которое пробивалось через окно, вспыхивают мелкие водяные капли. Вдруг сбоку от неё послышался неясный шум, словно взлетела птица. Послышалась возня. «Кто здесь?» От испугу у Фаи даже сел голос. «Есть кто-то?» «Конечно, есть», — рявкнул Егор, подходя к ней со стороны крыльца. «Здесь полно всякого зверя. И в отличие от вас, они отлично видят, слышат и обладают великолепным обонянием. И для них этот лес — дом родной. Что вы здесь делаете?» Воздухом вышло подышать. Душно. Испуганно пискнула девушка. Ну и дышали бы на веранде. В лес-то зачем идти? Пойдёмте в дом. Егор, вы знаете, в лесу кто-то есть. Фая попыталась вглядеться в проваливающийся чёрный пустотой лес. Конечно, есть. Может, заяц пробежал, а может, леса. Егор аккуратно взял её под руку, почувствовал прохладу и лёгкость девичьей руки. Уловил терпкий запах кожи. Не надо ходить одной, это правило. Да что здесь может случиться? Хозяин рассказывал, что он даже скот на ночь пастись выгоняет. Они местные, Егор усмехнулся. Я думаю, любому пришлому волку наваляют. Идёмте. Как только они свернули за угол, от лесной массы отделилась фигура. Постояла немного и снова отступила под покров ветвей. Дождь быстро скрыл любые следы, ветер усиленно качал ветви, гремела крыша, и непогода разыгралась сильнее. Дом уже дышал сонной тишиной, и только в передней комнате сидел старик, перед которым горела свеча и лежали какие-то бумаги. Казалось, старик задремал, но как только Егор приблизился, он очнулся. «Гуляете, молодёжь?» «Нет, просто воздухом дышали». Фая, проходя мимо, кинула взгляд на столик. «Ой!» — воскликнула Фая. «У вас воск на фото капает!» Тягучей полосой из-под языка пламени растопленный зелёный воск стекал прямо на матовую поверхность фотографии. От распаренного цилиндра вверх лёгким дымком поднимался пряный аромат с горчинкой, ломался в воздухе и расплывался. «Не волнуйся, дочка, это старая фотография». Старик поднял на них светлые глаза. «Люблю вспоминать былое, только и осталось». Он быстро смахнул в стоящую рядом коробку всё, что было на столе, быстро прижал пальцами фитиль и сказал, «Идите спать, а то людей побудете». Фая тихонько отворила указанную дверь, прошла в комнату, где спали Наста и Милена. Лицо блогерши казалось бесстрастным, а вот Наста, наоборот, улыбалась даже во сне. Казалось, что она купается в счастье, радуется. Фаина на секунду позавидовала такой жизнерадостности и огляделась. Девушка вздрогнула. Ей показалось, что на третьей кровати уже кто-то лежит. Но она могла поклясться, что секунду назад там никого не было. Она дёрнулась, тени вдруг растаяли, перестали быть объёмными, и Фая поняла, что это всего лишь обман зрения и всему виной фонарик на мобильнике. Девушка опустилась в пахнувшую сеном постель и вспомнила, как старик за ужином рассказывал, что все матрасы и подушки он делает сам и набивает их целебными травами. За окном вдруг стало светло. Это ненадолго пробралась между бешено скачущими тучами луна, глянула на свои ночные владения и снова скрылась. Фая вздохнула, поймала себя на мысли, что сегодня она счастлива, даже несмотря на все тяготы пути. Она, наконец, проводит время рядом с профессором». Девушка усмехнулась, вспоминая, как всё случилось, и как она, даже не подозревая, на что соглашается, сказала «да». Дело было в разгар лекции. Фая мечтательно слушала энергичную речь Николая Васильевича, зацепилась за свои мысли и уже скакала по прериям фантазии, представляя, что если бы она была его женой, то они бы вместе совершали научные открытия, писали книги и... За другой горизонт событий Фаины мысли никогда не заходили. И вдруг туман перед взором рассеялся. Фая поняла, что он стоит перед ней и спрашивает, «Так вы согласны?» «Да», — не раздумывая, ответила девушка, и только по окончанию пары ее подруга хохоча рассказала, в какой блуд вписалась влюбленная студентка. Сонная нега уже нежно дула навеки. Фае снилось, как она бежит по залитой солнцем поляне, Даже не бежит, а летит к одному из домов в деревне. Она знает этот дом, она чувствует, как тосковала по нему, как рвётся туда её душа. Но вдруг поляну пересекает птица, и, оборачиваясь, Фаи видит, как за ней идёт мгла. Всё вокруг застилается жидким киселем тумана, девушка теряется в нём и начинает задыхаться. Фаи ворвалась в тихое утро с давленным криком. Резко села на кровати и хватала открытым ртом воздух. Испуганное сердце бешено билось в тисках страха. Перед глазами скакала реальность, и девушка быстро вертела головой, оглядываясь и не понимая, где она. Наконец воспоминания стерли кошмарную дремоту, гнилой запах мрака выветрился, и Фая, спустив ноги с кровати, выдохнула. Было утро. Она все еще там, где осталась ночевать, значит, все в порядке только она уже была одна. Фая потрясла головой, окончательно просыпаясь, и поспешила одеться, так как в доме уже были слышны громкие разговоры бодрствующих людей. Фая вышла к столу, покивала, всё ещё сонно улыбаясь, и проговорила «Доброе утро». «Что с тобой?» Наста улыбнулась, проходя мимо с корзинкой полной свежих булочек. «А что случилось?» Фая дрогнула взглядом. «Вон зеркало на стене». Наста поставила корзинку на стол и, подхватив Фаю за талию, подвела к блестящей поверхности, где отражалась комната, окно в дальнем углу и кусок стола. Фая глянула на себя, но краем глаза уловила движение и вскрикнула от неожиданности. Ей показалось, что сквозь стекло в перекрестье рам снаружи заглядывает человек. «Ты чего?» — испуганно проговорила Наста. Ну, измазалась сажей, ну что так пугаться? «Какой сажей?» И только сейчас Фаи разглядела, что её щёки, лоб, шея и видимый кусочек декольте были покрыты чёрными полосами, словно рисунками. «Я не понимаю», — протянула Фаина. «Должно быть, сажей вымазалась. Доброе утро», — проговорил проходящий мимо старик. «Пойдём, к умывальнику провожу. Там тёплой воды натаскали». А то вчера жарко было, а сегодня прохладный ветер. Фая подставила скрещенные ладошки под металлический язычок умывальника, стала водить руками, как показывали это в фильмах, и окунула лицо в теплую, чуть пахнущую тиной воду. Старик, стоявший рядом, огляделся, резко сунул руку себе в карман и стал сыпать на склоненную голову девушки золу. Он услышал, что хлопнула дверь, отряхнул пальцы и отступил на шаг. «Как дела? Я слышал, что-то случилось?» — спросил Егор, спускаясь с крыльца. «Да в темноте, видимо, вчера схватилось за что-то, да всё лицо себе сажей во сне вымазало. Ну давай, сторожи теперь сам чумазую принцессу свою». Старик переложил на плечо озадаченного Егора полотенце и, взяв хворостину, ушёл в сарай, что стоял неподалёку. Фая долго плескалась, смывая сажу. Она чувствовала, как по коже гуляет прохладный ветер, и ей становилось легче. Она наклонила голову и увидела, что полосы протянулись вниз за край майки. Девушка оттянула его вниз и стала смывать черноту с белизной кожи, не затронутой загаром. Потом вдруг опомнилась, что не одна, и, резко выпрямившись, споткнулась о Егора, стоявшего поодаль. Мужчина неловко перевёл взгляд на мокрую майку, натянувшуюся пластырем на теле, отдал Фае полотенце и, развернувшись, медленно пошёл к крыльцу. «Не торопитесь, я подожду». «Да я не маленькая, и сейчас светлый день», — оборвала его Фаина. «Идите». Девушку раздражала эта странная, навязанная забота. Но в самой глубине влюблённого девичьего сердца Она просто хотела, чтобы на месте этого мужчины сейчас стоял Николай Васильевич. Но профессору было не до женских глупостей. После завтрака еще час по дому бродила волна суетливых сборов. Ходжин даже не подгонял людей, он просто знал, что так бывает всегда, поэтому и будил обычно тех, кого сопровождал пораньше, чтобы не тратить потом время и свою нервную систему. Утро, бродившее влажным туманом, уже начало подсвечиваться солнцем. Ночная мгла расползалась по углам, пряталась под одряхлевшие от старости огромные еловые ветви или зарывалась внутрь у кочек, поросших мухом. Сонная стайка людей стояла возле дороги, оглядывалась во все стороны и пыталась осознать непривычную окружающую картину мира. Фая посмотрела в направлении домов, сиротливо жавшихся по другой стороне дороги, и почему-то один из них ей показался знакомым. Девушка пожала плечами и отошла в сторону, так, чтобы быть поближе к людям. После сегодняшнего сна ей было неуютно, но взгляд почему-то всё равно тянулся к просветам, где стоял шаткий забор, к шершавым и уже трухлявым стенам сруба, полз по засохшему, висевшему серыми лохмотьями плющу на крыше. Фая дёрнула плечами, захотела отвернуться, но на секунду задержалась, и вдруг в том месте, куда она смотрела, Воздух словно сместился. Воображение соткало из солнечного света и остатков тумана фигуру человека. Но она сразу же растворилась, как только с того места взлетела птица. Фая помрачнела, и ей стало жутко неуютно, хотя еще вчера она находила забавную эту поездку. «Что ты, Фаечка?» Профессор оторвался от дневника, который все время держал перед глазами, и глянул на свою студентку. «Просто сон плохой, Николай Васильевич», — сразу расцвела улыбкой девушка. «Столько впечатлений новых, что мне мерещится всякое». Налетевший из запада ветер прочесал лес, взлохматил кудрявые кроны берез, слегка качнул с толпы елей и со вздохом осел внутривековых насаждений. Шедшие за ним тучи заволокли солнце, по пыльным дорожкам пробежали тени, и стало холодно. Кеша поглубже зарылся в поднятый ворот свитера, Выдал в уме очередную порцию проклятий на всех, кто придумал эту поездку, и спросил, где там уже ваша машина. Он огляделся. А то меня сейчас сдует. Егор, обсуждавшись с профессором детали маршрута, наклонился, поднял с земли тяжелый рюкзак и молча протянул его аспиранту. коневский чуть вздернул верхнюю, все время покрывающуюся рыжим пушком губу. «Это что?» «Держи, держи, это тебе утяжелитель». Ты же жалуешься, что тебя снесёт. — А, я понял, — фыркнул молодой человек. Это какой-то тонкий юмор. — Извини, не смогу достойно среагировать. Я на другой частоте. Ходжин пожал плечами, поставил сумку и вернулся к профессору, сидевшему на лавочке и внимательно тыкающего пальцем в карту. «Да — Да-да, Егор, как вы удивительно правы, — задумчиво проговорил Николай Васильевич. — Это лучшая точка выхода. Милена, с самого утра не вылезающая из телефона, оторвалась от экрана, протёрла тряпочкой камеру и подошла к профессору. «Давайте на фоне...» Она помахала лёгкой рукой, указывая на печальный, безжизненный, постаральный пейзаж с домами. «Поснимаю вас. Так будет драматичнее и интереснее». «Да-да, конечно». Николай Васильевич, не привыкший давать интервью, занервничал, вскочил, протёр тряпочкой руки и, поправив надетый поверх рубашки и пестривший зацепками свитер, проговорил. «Ну, я готов». Крапивина навела камеру на себя, бодро поприветствовала зрителя и, представив профессора, переключила обзор. «Вам слово!» — прошептала девушка, махая ладонью, словно подгоняла мужчину. «Друзья!» Профессор вместо приветствия от волнения перечислил все свои скудные регалии И даже передал привет своим товарищам. Пока суд до да дела, позвольте сказать краткую речь. Все мы здесь собрались, потому что обнаружен дневник Пелянского Анатолия. Он многозначительно замолчал. Он 20 лет назад ушёл в этот поход и не вернулся до сего времени. Толя То ли когда-то работал в нашем институте, и вот мне было поручено руководством выехать на место неуверенно произнес он, потому что сам до конца не понимал, почему послали именно его. Но так как ему обещали щедрые командировочные, то Николай Васильевич не пускался в праздные размышления. Ему было интересно, и можно было неплохо подзаработать. Поэтому было решено, что по его следам двинусь я и мои студенты. Он потыкал пальцем сидевшего кульком на скамейке Кешу и стоящую чуть поодаль фаю. «А что послужило толчком в организации экспедиции?» Вопросом подтолкнула Милена профессора к сути. «А, да-да», — засуетился мужчина. «Туристы», — торжествующе сказал он. «Туристы нашли его дневник. Там был написан адрес института, и эти прекрасные люди привезли его к нам. Конечно, все было передано в полицию», — он задумался. «Нет, в следственный комитет». «Но наша поездка не имеет ничего общего с, так сказать, поиском Толи. Мы же не дети и понимаем, что за такой срок он бы подал весть. Просто хотим хоть что-то узнать о его передвижениях». Заблудился в словах профессор в конце речи. В том месте, где дорога на въезде в деревню обрывалась пологим склоном, ветер вытащил столб пыли, уже успевшей обсохнуть после вчерашнего дождя. Потом показалась крыша задорно скачущей по ухабам буханки и Никита с Кешей нервно переглянулись. «У меня морская болезнь, я предупреждаю», вяло сказала Иннокентий вслух. «Тогда возьми пакетик и сядь назад», пожал плечами Егор, протягивая ему всё тот же рюкзак. «Ты вещь мешок свой забыл». «Вы серьёзно?» Кеша уставился на Егора. «Я в носильщике не нанимался». «Нагрузка распределена на всех поровну. Облегчённый вариант несут женщины и слабые здоровьем люди», «Ты к какой-то группе принадлежишь?» Егор внимательно глянул на аспиранта. «Кучёный!» — зло бросил Кеша, но спорить дальше не стал и надел врезающуюся в пухлое плечо лямку. «Вот, значит, физическая нагрузка тебе не помешает», — хлопнул Кеша по плечу Ходжин и зашагал дальше. «Девушки, прошу занимать лучшие места в нашем лимузине», — крикнул он, когда машина, подпрыгнув задом, резко остановилась возле них. «О, я чувствую, с огоньком поедем», — скептически заметил Никита. «Можешь пешком идти, это недалеко», — походя заметил Егор, двигаясь навстречу водителю, выскочившему из-за руля, пихающему себе в рот сигарету и рассеянно шарящего по карманам брезентовой куртки. «Извини, командир, на базе задержали», — щербато улыбнулся водитель, дыхнув свежим перегаром. «Ну чё, куда едем-то? Меня Сёмой звать». «Пошли, покажу» кивнул Егор и забрался на переднее сиденье. «Ща, погоди!» Водитель сладко затянулся горьким дымом папироса. «Ща, курну, пять сек!» В машине терпко пахло бензином, куревом, свежей рыбой и чем-то пряном. Егор убедился, что люди стали проходить в машину, подергал за край столешницу, которую водитель удачно приспособил на двигатель машины, воткнутый между передними креслами, и, убедившись, что она надежно закреплена, расправил карту. Как раз в этот момент подоспел шофёр, прыгнувший на своё место. Мужчина с восторгом оглянулся на девушек, цокнул языком и спросил, «Ну чё?» «Вот эти места знаешь?» Водитель несколько сник, почесал затылок, жидко покрытый волосами, и поморщился. «Да, конечно. Но такие они, — он повёл плечом, — нехорошие, что ли?» Вдруг пространство огласилось пронзительным женским визгом. Егор буквально вылетел из машины, в три прыжка оказался возле голосившей Фаи и, схватив её за плечи, развернул к себе лицом. Девушка металась из стороны в сторону, рвала руками взъерошенные пряди волос и кричала. «Спокойно, спокойно!» «Вы видели? Видели?» Фая в ужасе смотрела на него. «Птица! Она спикировала прямо мне на голову!» «Тебе показалось! Тише, тише!» «Егор!» — кивнул ему вышедший из машины Никита. Из-за забора дома выскочила озабоченная Наста. Она несла в руках корзину и, нахмурившись, спросила, «Что тут?» «Отведи её в машину», — проговорил Егор. «Я видел», — проговорил Белосиневский, когда Наста и вздрагивающая Фаи скрылись в салоне. «Она и правда из леса вылетела и чуть в башку ей не вцепилась. Фигня какая-то». Никита кивнул на обочину, где под кустом лежала коричневая небольшая птичка. Она еле заметно двигала лапкой, но вскоре совсем затихла и вытянулась. Я не хотел при ней говорить, но она так её отшвырнула. Вот. И правда, ерунда какая-то. Ладно, поехали, вздохнул Егор. Вообще, птицы редко бросаются. Ну, может, гнездо у неё здесь или слёток. Поехали, времени в обрез. Ходжену убедился, что на этот раз все погрузились в машину, залез следом и, глянув на Фаину, произнёс: "Наверное, она позавидовала твоей причёске", успокоительно сказал он. "Наста, ты шкафёк захватила?" "А то", расплылась в улыбке женщина. "Мне тётеньки и пирогов ещё дали", она потрясла корзиной. "Так что весело поедем". "Ну и отлично". В салоне завозились люди, передавая друг другу чашки. Пространство согрелось ароматом кофе, шуршанием пакетов, и стало как-то веселее, теплее, и даже Фая мельком улыбнулась. «Ну-ка, ещё раз, ткни место мне», — задумчиво пробормотал Сёма. «А то СМС-ка от начальника в ночи пришла, я не сразу понял, куда вести. У вас часто такие птицы бешеные бывают?» Ходжин постучал по отмеченному месту в начале маршрута. «Да вроде не», — Сёма помотал головой. «Не очень мне, ребята, дорогие, туда ехать охота», — поморщился мужчина. «Почему это? Чем это место отличается от любого другого?» — мрачно посмотрел на него Егор. «Там недалече жил долгое время вроде как ведун», — Сёма почесал затылок и шумно выдохнул. «Места там странные, нехорошие». «Короче, я понял» подал голос Никита, сидевший прямо за ними. «Добавить надо?» «Ну, так сказать, за вредность предприятия», улыбнулся Сёма, разводя руками. «Поехали, добавлю, а то до вечера торговаться будем». Никита с усмешкой посмотрел на ещё более посуровившее лицо Егора. «Если ведуну за аттракцион с какими-нибудь страшилками тоже надо будет добавить, то скажи», повелительно сказал он и отхлебнул кофе. Машина резко тронулась с места, люди пошатнулись, лицо Кеши подёрнулось зелёной рябью. Егор неодобрительно покосился на Сёму, и вскоре буханка вырулила за пределы деревни. Дорога, катившаяся с пригорка, повела в ещё более густой лес, который, казалось, дремал, несмотря на раннее утро. Ветви занавесили выход, по дорожке за машиной пополз густой туман, и как только машина скрылась за поворотом, пространство затихло.